О степени надежности рапортов Первой задачей, которую я поставил перед собой, было определение надежности рапортов, публикуемых в прессе. Я начал с большого количества междугородных телефонных разговоров с издателями и репортерами тех газет, которые чуть ли не каждую неделю публиковали отчеты об НЛО. Их объяснения звучали вполне разумно. Мало того, они убеждали меня, что публикуют лишь ничтожную часть имеющихся в их распоряжении рапортов, выбирая наиболее интересные и надежные, исходящие, как правило, от полицейских офицеров и местных официальных лиц. Работники газет совершенно ясно дали мне понять, что буквально тысячи рапортов о наблюдениях, идущих от рядовых граждан, остаются неопубликованными. Я телефонировал также многим свидетелям, чьи фамилии указывались в опубликованных отчетах, и к своему большому смущению узнал, что их опыт в этом вопросе гораздо шире, нежели об этом можно было судить из газет. Они рассказали мне, что летающие объекты преследовали их автомобили, совершали посадку недалеко от них на шоссе, а позднее даже появлялись вновь над их домами. После наблюдения за неопознанными летающими объектами у многих свидетелей воспалялись и слезились глаза в течение нескольких дней а некоторые из них чувствовали нечто вроде звона в ушах и ощущали потоки горячего воздуха, когда объекты пролетали неподалеку. Еще до телефонных разговоров я успел убедить себя в том, что природа феномена объясняется скорее истеричностью, неуравновешенным эмоциональным состоянием людей нежели каким-либо физическим аспектом. Однако, чем больше я слушал свидетелей, чем чаще эти незнакомые между собой люди упоминали об одних и тех же невероятных деталях, стало совершенно очевидным, что для добросовестного расследования всей этой истории мне нужно побывать в районах фляпов, основательные и всесторонние, опросить свидетелей, чему поможет мой большой опыт писателя и журналиста. Итак, весной 1966 года я начал свои поездки и, проехав через 20 штатов, взял показания у десятков, сотен людей. Время от времени, конечно, я сталкивался и с личностями, жаждущими известности и просто с откровенными лжецами, но распознать их было очень легко. Большинство же из тех, кого я встретил, были простыми и честными людьми. Многие из них открыто демонстрировали явное нежелание разговаривать со мной на эту тему, пока мне не удавалось завоевать их доверие и убедить, что я приехал вовсе не для того, чтобы насмехаться над ними. Некоторые наблюдали такие необычные и даже невероятные вещи, что просто стеснялись мне о них рассказывать, считая, что я им не поверю. Следуя обычному правилу репортеров, я, слушая их, взамен никакой информации не давал, так что свидетели, рассказывая мне свои истории, порой и не подозревали, что о совершенно аналогичном я уже слышал в противоположном конце страны. Детали этих историй никогда не публиковались и не были никому известны, благодаря чему мне удалось провести уникальную корреляцию, которая при других обстоятельствах была бы совершенно невозможной. Разъезжая по стране, я, естественно, посещал редакции местных газет и беседовал с издателями и репортерами, которым стекалась вся информация об НЛО, наблюдаемых в близлежащих районах. После встреч со свидетелями, интервью с которыми публиковались и в прессе, я понял, сколь мастерски и объективно делали газетчики свою работу. После этого я изменил свое отношение к тем вырезкам, которые нескончаемым потоком лились в мой почтовый ящик. Я осознал, что газета является вполне надежным источником информации. Наряду с этим я выяснил, что на большей части материалов, публикуемых различными частными организациями, лежит отпечаток исповедуемых ими убеждений. По этой же причине многие детали или не указывались вообще, или интерпретировались по-своему. В противоположность этому свидетели, как я уже указывал, честно и откровенно рассказывали об увиденном, а местные газеты также честно и объективно давали отчеты об этом. Хотя природу этого феномена нельзя понять, читая газетные вырезки однако они могут служить в качестве статистического материала для систематизации случаев наблюдения НЛО. Насколько мне известно, ни одна из организаций никогда даже не пыталась заняться этим делом. А специалисты военно-воздушных сил США, предпринявшие такую попытку в начале 50-х годов, вскоре пришли в отчаяние. Слишком огромен был объем работы, чтобы перевести всю имеющуюся в их распоряжении информацию на язык статистики.